Глава четырнадцатая Утром ему позвонил Кружков. Дронго услышал звонок, лежа в постели, и с неудовольствием взглянул на часы. Пятнадцать минут десятого. Включился автоответчик и раздался громкий голос Леонида Кружкова. «Извините, что позвонил так рано!» Дронго взял трубку, усмехнулся. «Еще одно важное правило. Можешь звонить мне до четырех утра, но не звони мне раньше одиннадцати, если ничего чрезвычайного не случилось». «Теперь докладывай». «Я приехал на место и все проверил. Никто за ней не следит. Там все нормально. Ваш водитель отвез ее на работу». «Спасибо». Дронго отключил телефон и, повернувшись на бок, заснул. В одиннадцать часов он проснулся и, приняв душ, прошел в кабинет, набрал номер Владимира Владимировича. «У меня опять к вам просьба. Нужно проверить досье некого Юрия Мальгасарова, директора клуба «Орфей». В конце восьмидесятых он был привлечен к уголовной ответственности, и я хотел бы знать, по какой статье. «Факс у тебя включен?» «Да, конечно. Тогда подожди немного. Я свяжусь с информационным центром МВД». Через 40 минут заработал факс. Дронга быстро пробежал сообщение. Мальгасаров был привлечен за контрабанду золотых изделий в Финляндию, а своим знакомым он говорил, что участвовал в драке. Дронга отправился завтракать. Сегодня ему нужно встретиться с Георгием Шенгелия, фактическим руководителем клуба «Арфей», офис которого был на Арбате. Очевидно, Шенгелия понимал, что сидеть в клубе совсем не обязательно, он лишь появлялся там иногда по вечерам, как обычный клиент. Секретарь проводила его в просторный кабинет, обставленный в ультрамодном стиле. Спрятанные в нишах лампы создавали причудливый, перекрещивающийся свет. Стеклянный стол был идеально чист. Несколько высоких кресел, повсюду железо, стекло, дерево. В конце комнаты стояла стереосистема знаменитой компании Bank оф Лавсон», которая была известна во всем мире производством своей особой теле- и радиоаппаратуры. По краям стояли телевизионные динамики, похожие на телевизионные вышки. Необычный дизайн фирмы особенно подходил к стилю кабинета. Хозяина в кабинете не было. Он появился ровно через минуту, когда Дронго уже успели принести чашечку кофе. Шенгели оказался высоким, красивым мужчиной, чуть лысеющим, с красиво подстриженными короткими усиками, внимательными темными глазами, твердым волевым подбородком. Энергично пожав руку гостю, он сел напротив него в высоком кресле и почти мгновенно получил свою порцию кофе в изысканной чашке мейсенского фарфора. «Вы тот самый господин Дронго, о котором мне рассказывали?» — спросил Шенгелия. У него был стильный костюм от Кристиана Диора и великолепный галстук со скошенными линиями от Армани. Очевидно, Шенгелия знал толк в одежде, так как, внимательно посмотрев на Дронго, остался доволен и его костюмом от Валентина, и его галстуком от Ланвина. «Я вчера встречался с господином Мальгасаровым. — подтвердил Дронго, — и мне показалось важным встретиться именно с вами. — Зачем? — искренне удивился Шенгели. Вы думаете, я могу сообщить вам какие-нибудь подробности об убийстве Аллы? — Меня вообще не было в городе, я был на своей даче. — И у меня есть алиби, так, кажется, говорят в ваших кругах. — Нет, вы меня не поняли. Я не пришел вас обвинять, — улыбнулся Дронго. — Мне нужно уточнить некоторые детали. «Пожалуйста», — кивнул Шенгели. — «только учтите, что наша беседа будет записана, и у меня останется копия нашего разговора». Он поднялся и подошел к своему столу, доставая пульт, после чего нажал две кнопки и снова вернулся в свое кресло. «Какие у вас ко мне вопросы?» «Вы хорошо знали убитую?» «Мы встречались несколько раз», — ответил Шенгелия. «Кроме того, я неплохо знал ее покойного мужа». У него были враги? У любого нормального человека бывают враги. Наверное, были, но мы об этом не говорили. Вы знали, что в нефтяной компании заложена часть акций? Шенгель нахмурился, немного подумал. Мне было известно, что они переживают определенные трудности. Но, насколько я знаю, они собирались договариваться с банком по поводу отсрочки платежей. Подробности я, конечно, не знаю. «Как вы думаете, почему его убили?» «А почему вообще убивают?» — спросил Шенгели. «Ради денег, власти, влияния». «И кто, по-вашему, мог быть заинтересован в его смерти?» «Этого я не знаю и не хочу гадать. Это не мое дело». «Мне говорили, что Головин был консультантом в вашей фирме». «Возможно, но я не обязан помнить всех сотрудников. Если его арестовали, значит, у прокуратуры были для этого основания». Насколько я знаю, у него нашли деньги покойной. И вы не были близким другом семьи Мурсаевых. У меня много знакомых, но это не значит, что все они мои близкие друзья. В таком случае можно узнать, кому из знакомых вы передаете 5% акций своего клуба. Если я не ошибаюсь, то вы передали эти акции женщине, которая недавно погибла, а взамен получили 5% акций компании ее мужа. Вы со всеми знакомыми устраиваете такой обмен? Или только с теми, кого недостаточно хорошо знаете?» Шенгильев взглянул на Дронга бешеными глазами. Несколько секунд он молчал, затем поднялся и, найдя пульт на столе, выключил записывающую аппаратуру, после чего сказал. «Мне не нравятся ваши вопросы, господин Дронго, и я думаю, что нам лучше прервать наш разговор». «Вы не думаете, что подобные вопросы вам могут задать исследователи прокуратуры?» поинтересовался Дронга. Шенгелия прошел к своему креслу, сел. «Что вам нужно?» «Понять мотивы столь необычного обмена? Или вы уже успели продать 5% своих акций компании ОНК?» «Кто вам об этом сказал?» «Никто. Я только спрашиваю». «Я не собираюсь отвечать вам на ваши вопросы». — нервно произнес Шенгеля. — И вообще мне кажется, что наш разговор затянулся. В таком случае ответьте на последний вопрос. Вы продали 5% своих акций ОНК или нет? Согласитесь, что скрывать такой факт невозможно. Достаточно проверить регистрацию акций и... Я не продавал. — Но зачем вы передали часть акций жене Мурсаева? «Это уже второй вопрос, и по условиям нашего договора я на него отвечать не должен», — усмехнулся Шенгелия. Дронго поднялся. «Учтите, что вам все равно зададут эти неприятные вопросы», — напомнил он. «И будет лучше, если вы найдете на них ответ до того, как к вам приедут следователи прокуратуры. До свидания, господин Шенгелия». Он вышел из кабинета. Оставшись один, Шенгеля еще долго сидел в кабинете, размышляя. Входя в свою квартиру, Дронго услышал телефонный звонок. Включился автоответчик, предлагавший звонившему оставить сообщение. Очевидно, тот не знал русского языка, так как он перебил голос Дронго на пленке и начал говорить по-английски с характерным французским акцентом. Дронго услышал глухой голос комиссара Брюлея, звонившего из Парижа. Дронго бросился к телефону. «Добрый день!» — проворчал комиссар. «Между прочим, я выполнил свое обещание и нашел тебе этого типа». «Где?» — крикнул Дронго. «Где вы его нашли?» «Он в Амстердаме», — сообщил комиссар. «Обитает в отеле Утрехт. Мне сообщили из амстердамской полиции, что он живет там уже два месяца. Видимо, от кого-то прячется». «Хороший отель?» — спросил Дронго. «Судя по адресу, не очень». «Но ты можешь не беспокоиться. Сегодня утром его уже вызвали в полицию и допросят как свидетеля убийства в Париже. Мы его тоже искали несколько месяцев. Я не думаю, что он убийца, скорее напуганный свидетель. Мне кажется, что он прячется не от полиции, а от собственных друзей. И виза у него давно просрочена, хотя он попросил убежище, и теперь голландцы будут целый месяцы решать, что с ним делать». А он должен будет каждый день ходить в полицию и отмечаться. Во всяком случае, долго в полиции его держать сегодня не станут. Тем более в голландской полиции. Ты ведь знаешь, какие там нравы. Они его допросят и отпустят. Я бы посоветовал тебе взять билет на утренний рейс в Амстердам. «Так и сделаю», — заверил Дронго. «Спасибо, комиссар. Вы меня очень выручили». «Лучше возьми ручку и запиши адрес». Проворчал брюлей. Дронго записал адрес и успел прокричать благодарность, прежде чем комиссар положил трубку. Взглянув на часы, Дронго быстро набрал номер Эльзы Мурсаевой. «Нашли вашего друга», — сообщил он. «Наконец нашли того, кого мы искали. Вы понимаете, о ком я говорю?» Она сразу все поняла. «Где?» — быстро спросила она. «Он в Москве?» «Он наверняка знает, кто заказал убийство моего брата». «Нашли в Амстердаме», — пояснил Дронго. Он живет в небольшом отеле и сейчас дает показания в полиции. Я утром вылетаю в Амстердам». «Может, мне полететь с вами?» – спросила она. «Я отменю все свои дела. Хочу сама поговорить с этим типом и узнать, кто убил, кто заказал». «Хорошо», – сказал Дронго после недолгого колебания. «У вас есть шенгенская виза?» «Есть. Вы забывайте, что я работаю в таком известном журнале». Мне приходится часто вылетать в Европу. У меня есть годовая многоразовая виза в Шенгенскую зону». «Тогда все в порядке», – пробормотал Дронга. «Я закажу нам два билета на утренний рейс». «Возьмите бизнес-класс», – предложила она. «Я все оплачу». Он положил трубку и поспешил к компьютеру, чтобы узнать расписание рейсов на Амстердам, а заодно и заказать два билета через интернет, чтобы выкупить их завтра в аэропорту Шереметьево пока он занимался бронированием билетов ему позвонил кружков у меня есть новые сведения по нашему объекту пояснил он приезжай ко мне разрешил дронга и учти что завтра я уезжаю в голландию нашли софиила обрадовался кружков как здорово не по телефону быстро сказал дронга не нужно ничего говорить по телефону приезжай ко мне и мы все обсудим он положил трубку когда снова раздался звонок На этот раз Дронго узнал резкий голос Мальгасарова. «Мне нужно с вами увидеться», — предложил Мальгасаров. «Вы можете приехать к нам в клуб в десять часов утра?» «Нет», — ответил Дронго. «Завтра не могу. Давайте сегодня вечером. У меня завтра важная встреча. Он, конечно, не стал сообщать, что улетает в Голландию. Тогда я вас жду в восемь часов вечера. У меня для вас важные сообщение. «Договорились». В Амстердам два прямых рейса авиакомпании Аэрофлот и КЛМ. Первый рейс утром, второй днем. До Амстердама можно добраться и немецкой компанией Люфтганза с пересадкой во Франкфурте или британской British Airways с пересадкой в Лондоне. У Дронга было твердое правило – летать немецкой либо британской авиакомпанией. Однако в этот раз придется поступить со своими правилами, и он заказал два билета бизнес-класса в авиакомпании Аэрофлота, чтобы утренним рейсом вылететь в Амстердам. После этого позвонил Эльзе Мурсаевой. Она была уже дома. «Мы сегодня выбрали машину», — сообщила она, — «очень симпатичный Ауди. И водитель у меня хороший. Я вас завтра познакомлю. Он заедет за мной уже на новом автомобиле». Будет лучше, если я заеду за вами, предложил Дронга. Я сегодня встречался с Георгием Шенгели. Кажется, он чего-то боится, уходит от ответов. И я думаю, что следствием нашего разговора стал звонок Мальгасарова. Он хочет со мной встретиться сегодня вечером. Будьте осторожны, взволнованно сказала Мурсаева. Возможно, они готовят вам какую-нибудь ловушку. Не беспокойтесь, ответил Дронга. Я поеду туда с нашим другом Крушковым. Тоже не защита фыркнула Мурсаева. Напрасно вы его привлекли, от него мало пользы. Напротив, он мне серьезно помогает. В общем, договорились. Завтра в восемь я заеду за вами. Как у вас с работой? Вы уже предупредили, что завтра вас не будет? Конечно, отпросилась на три дня. На скоро поужинов он позвонил своему водителю и попросил его приехать в половине восьмого. Через полчаса появился Леонид, которому Дронго поручал наблюдение за Ефимом Сушковым, управляющим делами кабинета министров. Леонид подробно рассказал о своих наблюдениях, где жил Сушков, откуда выезжал по утрам, когда возвращался с работы. Дронго взглянул на часы. Шел восьмой час. «Со мной хочет встретиться Мальгасаров», — сообщил он. «Надеюсь, что все пройдет нормально. Но, тем не менее, будет правильно, если ты поедешь со мной и посидишь в машине» пока я буду разговаривать с директором клуба. Думаю, что он позвонил мне из-за моего разговора с Шенгелия. Видимо, они успели обменяться впечатлениями». «Вы хотите поехать?» – испугался Кружков. «Во второй раз?» «Да, я оставлю в автомобиле оружие. Надеюсь, ты знаешь, как с ним обращаться. Сергей знает, как себя вести в сложных ситуациях. Надеюсь, что и ты не будешь суетиться. В общем, договорились». Он прошел в другую комнату, чтобы переодеться, когда раздался телефонный звонок. Часы показывали уже 25 минут восьмого. Включился автоответчик, и они услышали взволнованный голос Мурсаевой. «Алло, вы меня слышите? Кто-то ломится в мою дверь. Пытаются открыть мою дверь. Алло!» Дронго бросился к телефону. «Вы смотрели в глазок?» «Да, но его залепили какой-то бумажкой. Я ничего не могу увидеть». «Не подходите больше к дверям», — посоветовал Дронго. «У вас сейфовая дверь. И ее не так просто открыть. Вы заперлись изнутри?» «Заперлась. Но там кто-то стоит. Мне кажется, их двое, и они переговариваются. Я слышу, как они пытаются открыть замок на моей двери». «У вас замок закрывается изнутри», — вспомнил Дронго. «Не подходите к дверям. Мы сейчас приедем. Быстро. Леонид, мы выезжаем к Мурсаевой». Внизу их ждал автомобиль Volvo, за рулем которого сидел Сергей. Сергей был молодым парнем. Он вернулся из армии и недавно женился. Автомобиль Volvo они выбирали вместе. Дронга вообще нравится эта фирма, и он предпочел бы выбирать между Volvo и Mercedesом. Однако последняя фирма настолько прочно ассоциировалась в Москве с анекдотами о новых русских, что было решено выбрать именно Volvo последней модели. Они помчались к дому Мурсаевой. "Будь осторожен", сказал Дронга, обращаясь к Леониду. Если это убийцы, то они могут быть вооружены, а если профессионалы, которые хотят помешать нам проводить расследование, то на улице перед домом будут обязательно еще и их наблюдатели. Будь осторожен. И вообще будь готов к любой неожиданности. Через 15 минут они были у дома Мурсаевой. Дронга и Кружков, выскочив из автомобиля, вбежали в подъезд. «Я поднимусь по лестнице, вы на лифте», — предложил Кружков. Когда кабина лифта остановилась, Дронга вышел на лестничную площадку сжимая в руках пистолет. Вокруг было тихо. Он прислушался и услышал, как кто-то спускается вниз. Одного взгляда на дверь было достаточно, чтобы понять, здесь кто-то успел побывать и попытался открыть замок. Дронго побежал вниз. Он опасался, что убийца окажется вооружен, и тогда Леониду придется плохо. «Кружков — Кружков! — крикнул Дронго сверху, намеренно демонстрируя свое присутствие, чтобы смутить возможных убийц. — Леня, я спускаюсь! — Он спешил вниз, уже чувствуя присутствие человека, также спешившего вниз. Наконец он его настиг. Неизвестный мужчина с аккуратно подстриженной бородкой держал в руке пластиковый пакет. На нем были короткий плащ и большая серая кепка. Увидев Дронга, он испуганно прижался к стене. В этот момент на лестничной клетке оказался Кружков. Он подскочил к незнакомцу. «Так это ты пытался к ней влезть?» «Что?» – испугался тот. «У меня ничего нет». — промямлил он. — Кто вы такой? — спросил Дронго, убирая оружие. — Я здесь живу, — выдавил несчастный. — У меня паспорт есть. Кружков прижал его к стене, быстро обыскал. Оружия у неизвестного не было, а вот паспорт он достал сразу. Оказалось, он действительно здесь живет. — Извините, гражданин, — сказал Дронго. — Кстати, вы не видели здесь посторонних? — Нет, никого не видел. Дронго повернулся и снова зашагал наверх. Кружков поспешил за ним. У входной двери Мурсаева и было тихо. На замке отчетливо виднелись свежие царапины. «Пытались открыть замок», — сказал Кружков, показывая на царапины. Дронга кивнул и позвонил. На глазок была наклеена черная бумага. Он отодрал ее. Она открыла дверь. В глазах явный испуг. «Собирайте вещи и одевайтесь», — сказал Дронга. «Переедите сегодня ко мне. А завтра утром мы вместе улетим в Амстердам». «Может, они больше не вернутся?» — неуверенно спросила она. Двое стоявших перед ней мужчин молчали. Она повернулась и пошла собирать вещи. Дронга и Кружков прошли на кухню. — Если ее тоже пытались убить, значит, это личная месть, — недоуменно сказал Кружков. — Может, проверить их старые связи? Уж не враги ли какие-нибудь в Дагестане? Кровная месть? — Умный парень, говоришь такие глупости, — усмехнулся Дронга. При кровной мести не убивают женщин. И тогда как объяснить убийство Авдеичева? Это не кровная месть. Тогда что же? Не знаю. Сам не могу ничего понять. Такого в моей жизни еще не было. Если бы убили только Салима Мурсаева и его компаньона, то это было бы понятно. Если бы задушили только его жену, тоже понятно. Но зачем им сестра убитого? Эта семья прячет сокровища Монте-Кристо, и кому-то нужно до него добраться. Который сейчас час. Пять минут девятого. «Уже опаздываем», — нахмурился Дронго. «Нужно позвонить Мальгасарову и предупредить, что мы опаздываем». Он прошел к телефону и, набрав номер клуба «Орфей», сообщил секретарше, что приедет к девяти. Появилась хозяйка дома. Она была одета в темный костюм. «Мне нужно хотя бы полчаса, чтобы собрать вещи. Или минут двадцать», — попросила Мурсаева. «Я же не знаю, сколько времени мы будем в Голландии». «Если можно, немного побыстрее», — попросил Дронго. «Мы опаздываем навстречу!» Когда она вышла, Дронго взглянул на Кружкова. «Тебе, наверное, лучше остаться с ней», — хмуро предложил он. «Она явно нервничает». «В ее положении это понятно», — ответил Леонид. «Я бы тоже нервничал. Может быть, вам лучше уехать прямо сейчас? А я останусь с ней и провожу ее до дома». «Вас не пустит охрана», — возразил Дронго. «Мне нужно быть обязательно с вами. Они знают вашего водителя все равно». Водитель для них не аргумент. Чтобы впустить вас в дом, там должен обязательно появиться владелец квартиры. «Может, мне лучше завтра поехать с вами в аэропорт?» – предложил Кружков. «Они могут напасть на вас перед самым выездом». «Могут», – согласился Дронга. «Но я все еще не понимаю мотивов». Мурсаева успела собрать вещи довольно быстро и вновь появилась на кухне уже с чемоданом и сумкой в руках. Кружков забрал ее чемодан, Дронга взял сумку. Она огляделась. Надеюсь, что я еще сюда вернусь. Невесело сказала она. Они спустились вниз и разместились в автомобиле Сергея, причем Крушков уселся рядом с водителем, а Дронга рядом с женщиной на заднем сидении. всю дорогу она молчала и смотрела в окно. Подъехали к дому. Мурсаева спросила: "Вы оставите меня одну? В моем доме вам ничего не угрожает", сказал Дронга. Здесь, кроме охраны, есть сигнализация, а сломать мою дверь невозможно. Для этого нужно работать автогеном, причем долго. К тому же у меня установлены две двери, как вы, наверное, успели заметить. Но если хотите, я оставлю с вами Кружкова. Нет, — сказала она, — не нужно. Пусть он лучше поедет с вами и проследит, чтобы вы были в порядке. Для меня важнее, чтобы с вами ничего не случилось. — Спасибо, — пробормотал Дронга. Пока они поднимались наверх, Пока входили в квартиру, пока он показывал ей ванную и спальню, прошло около тридцати минут. Было уже без пятнадцати девять, они опять опаздывали. Когда подъехали к Орфею, часы показывали одну минуту десятого. Дронга отдал пистолет Кружкову и вошел в здание клуба. Двое охранников по-прежнему стояли в вестибюле, проверяя документы или членские карточки входивших. «Меня ждут», — объяснил Дронга. «Мы договорились о встрече с Мальгасаровым». Он прошел по длинному коридору. Из общего зала раздавалась приятная легкая музыка. В клубе, кроме большого зала, было еще два небольших и около 20 кабинетов, где могли отдыхать наиболее уважаемые члены клуба со своими гостями. Он поднялся по лестнице на второй этаж, вошел в приемную директора клуба. Здесь никого не было. Это его несколько озадачило. «Странно, что Мальгасаров отпустил своего секретаря в такое время», — подумал Дронго. Он шагнул дальше и открыл дверь. В своем кресле сидел директор клуба Мальгасаров. Не нужно было гадать, что именно с ним произошло. На его теле виднелись три большие кровавые пятна. Кто-то трижды выстрелил в него, не давая ни одного шанса выжить.